ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОСОЛ РИМА Обитые гвоздями коллеги нервно колотили по мозаичному полу. Они развязно шлёпали по спинам нерит, пятнали воздушные хитоны амазонок. Римлянин вышагивал так, словно находился у себя дома на Марсовом поле. Гремели фолеры на выпеченной груди, светлые на выкате глаза устремлены в пространство. Что ему дворец Синопы? Что для него эти изнеженные, пахнущие благовониями азиаты? За ними, на всем необозримом пространстве, от Испании до Фракии, стоят еще никем не побежденные легионы. В двух шагах от трона посол остановился и резко запрокинул голову. В этой позе сквозило оскорбительное равнодушие, с каким владыки мира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 Ариорат можно было уловить в испуганном шепоте. Слуги и придворные торопливо покидали зал. Жрец поправил запрокинутую голову Лаудики и дотронулся до ее руки. При этом вся его фигура изогнулась и застыла в неестественно напряженной позе. «Роста выше среднего, глаза синие!» — в беспамятстве шептала царица. «Можно ли это забыть?»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 Словно обрушилась какая-то тяжесть. К горлу подступила дурнота, и веки сомкнулись. «Кто этот римлянин?» «Маньяк Виллий-младший», — ответил Ариарат. Лицо царицы приобрело белизну мраморной колонны. «Неужели у римлян одни Аквиллий?» — почти простонала она. «У римлян много знатных родов!» — воскликнул Ариарат.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 приносил успокоение. Но теперь в нем появилось что-то новое, незнакомое. Владычица Кибела поселилась на равнине, продолжал жрец, там ее черток Ей служат львы, а не дельфины. Она возлюбила пастырей, а не мореходов. Море приносит дурные вести. Горы преграждают им путь. бросит этот город, царица. Верни своему царству благоволение Кибелы.